Глава 3. Ничего нового я тебе не скажу. Судебный медик вручил Флавию заключение. Обе жертвы были убиты ударом очень тонкого орудия. Это либо кинжал, либо рапира. Рапира, что-то вроде фехтовальной рапира или тонкого копья. У обоих выколоты глаза. У мужчины вырезан язык, у женщины беспорядочно острижены, а местами вырваны волосы. Этого нам и не хватало, маньяк. Я не помню подобных преступлений в Венеции. А ты много слышал об убийствах в Венеции вообще? Были, конечно, случаи, когда особо оригинальные личности привозили жён в Венецию, чтобы здесь и задушить. Ты молодой, ещё не помнишь. Отелло От себя возомнили. Ох, не нравится мне это всё. Жертвы сильно мучились. А вот это единственная новость на сегодня. Вскрытие показало, что перед смертью обе жертвы поели. Очень легко. Скорее всего, просто закусывали aperitif. По количеству этанола можно установить, что это было ликёр или десертное вино. Но в крови обнаружено большое количество опиатов. Поэтому к моменту смерти оба были в бессознательном состоянии и не реагировали, когда отрезали язык и выкалывали глаза. Наркотики? Не думаю. Кто в наше время будет принимать опиум? Если существует огромное количество синтетических веществ, которые легко можно купить. Лекарства? У обоих сразу мы вряд ли. Ну вот, собственно и всё. Подробности прочтёшь в отчёте. И ещё, Флавио, будь помягче с графиней. Меня очень беспокоит, что тела найдены в её саду. Ты давно знаком с графиней? С детства. Моя мать была лечащим врачом её покойного мужа. Они близко общались. Я помню, как в детстве меня брали с собой в палаццо на ужин. Муж ею владел несколькими заводами в Венето, собирал произведения искусства, входил в попечительские советы нескольких галерей. Графиня просто молодец. После смерти мужа она сумела не только сохранить капитал, но и приумножить, Вкладывает средства в восстановление памятников, жертвует на реставрацию картин. Графене настоящий патриот Венеции. Не мудрено, если вспомнить, сколько дужей дала Венеция фамилия Контарини. Доминика, 101-й дож, Никола, 97-й. И это только XVI-XVII век. Я всех даже не помню. Контарин. Графене предпочитает венецианское написание и произношение своей фамилии. Кстати, она сказала, что очень рада видеть венецианца карабинера. Я так и представился Марко нам, а не Маркони, по привычке. Считая кредит доверия получен, осталось оправдать. То есть не графиня должна подтверждать своё алиби, а я оправдать доверие. Это Венеция, Кармарио. А она графиня Кантарин. Ты же знаешь, что с определёнными кругами в этом городе ты ничего не сможешь поделать. Брат Альфонса Тиранова ни минуты не мог усидеть на месте. Он хватался за голову, бегал по кабинету, постоянно извинялся за беспорядок, хотя в апартаментах было исключительно чисто. Минимум мебелем, всё в серых и белоснежных тонах. Известнейший венецианский искусствовед был явным приверженцем скандинавского минимализма. Последний раз он видел брата два дня назад. Брат работал над какой-то статьёй, встречался с разными людьми. Знать бы раньше, Нулеандра никогда не вникал в работу брата или делал вид, стараясь не запачкаться скандальной славой Альфонса. Вы же знаете, что статьями Альфонса Альфонсе Теранове были недовольны многие. Думаете, это повод для убийства? Боюсь, в тех кругах, о которых писал брат, так вопросы не решают, это же не юг. Вы можете дать список тех, с кем у вашего брата были натянутые отношения или конфликты? Синьор, на него даже в суд ни разу не подали за диффамацию. Брат никогда не публиковал факты, которые не мог подтвердить. Соответственно, могут быть люди, решившие отомстить. Не думаю. Конечно, я составлю такой список. Боюсь, я не всех помню, но я постараюсь. Вам знакома эта женщина? Капитан показал снимок. Она, Диэми, она мёртва. Леандр выронил фотографию. Это та женщина, что найдена вместе с братом? Да, это она. Посмотрите внимательно, вы узнаёте эту женщину. Это, да, я узнаю её. Взяв фотографию дрожащими руками Леандр Тиранов снова уронил её на стальной серый столик. Это Лезия? Лезия? Как-то так произносится? Или Леси? Но брат звал её Лези. Она русская. Они встречались с братом какое-то время, но давно расстались. Как давно? месяца три назад. По чьей инициативе? Я не спрашивал, но это не было трагедией для брата, а для девушки, Понятия не имею, Как они познакомились? Лизи работала в галерее Каддора, её взяли переводчиком. Насколько я помню, она училась в университете Кафоскаре. Я вхожу в попечительский совет галереи, часто приглашал брата на мероприятия. Ну, вы понимаете, учитывая сферу деятельности Альфонса, он знакомился с нужными людьми, наблюдал. Такими как Графиня Контарин. Да, но Графиня. Я не знаю, что между ними произошло, но Графиня весьма сухим тоном запретила мне приводить брата на мероприятие, которое у устраивала. Это было года три назад. Но я помню до сих пор, так со мной никто не разговаривал. О графении вашего брата мог быть конфликт. я не знаю, я не спрашивал. Вы до сих пор помните тот разговор, но вам было неинтересно, в чём дело. Это дела брата, я в них не вмешиваюсь. Где жила Лезия? Понятия не имею. Думаю, в галерее есть все её данные. Она встречалась с кем-то после вашего брата. Ходили слухи, что с директором галереи, и он даже собирался бросить ради Лезии свою семью. Директор галереи Доминика Кордуччи встретил карбинеров у дверей своего кабинета, одетый в дизайнерские серые джинсы и белую футболку без рукавов. Седые волосы подстрижены по-молодёжному, виски и затылок выбриты, верхние длинные пряди уложены гелем. В мочке уха сверкнула бриллиантовая серьга. "Проего, акомодатеви. Прошу, проходите. Простите за беспорядок". Они все с ума сошли с беспорядком. Кабинет выглядел безупречно, просторный, светлый наполненный воздухом через огромные высокие стрельчатые окна, выходящие на широкий канал. Деревянные полы выскоблены почти до бела. Всё было белым: стены, портьеры, пол, кроме чёрного дивана. В гигантской кобальтово-синей вазе стоял один гигантский белый цветок. Всё выглядело настолько идеально, моностолько не венецианским, что резало глаз. Беспорядок Капитану как раз хотелось устроить беспорядок в этом картинном помещении, а заодно встряхнуть, помять, растрепать картинного мужчину. Иначе он никак не мог отделаться от впечатления, что разговаривает с манекеном в стерильной лаборатории. уж очень нарочитым был образ директора, созданный несомненно дорогим стилистом. Сложно разглядеть личность за безупречным образом человека из мира современного искусства. Чем я могу помочь? Директор кивнул в сторону дивана, уселся первым, перекинул руку через спинку и в полуоборота повернулся к собеседнику. Осталось вручить каждому по бокалу и будет светская беседа, а не опрос свидетеля. Кардуч сумел завладеть инициативой. В этой обстановке капитан Маркун чувствовал себя не в своей тарелке. Такая странная трагедия, продолжил директор очень небрежно, светски. Ни капли грусти не отразилось на лице. Одна из жертв, молодая женщина по имени Лезия, была вашим сотрудником. Это верно, но лишь отчасти. В каком смысле отчасти? Мы нанимали Алексея, ок... охотников в том случае, если нужен был перевод. На русский. Не только, она прекрасно владела немецким, и испанским и итальянским, конечно. Не стоило вам гораздо дешевле, чем итальянка с дипломом, которую вы приняли бы в штат. Это бизнес, уважаемый капитан. Я опекусь об интересах галереи. Альфонсо Тираново вы тоже знали? Почти не знал. Я хорошо знаком с его братом, известным искусствоведом. Альфонсо приходил с братом на наши официальные мероприятия, но очень редко. Вы понимаете, капитан, что его сфера профессиональных интересов усложняет общение. Я не хотел, чтобы меня посчитали информатором и старался не поддерживать отношений. Отвратительное существо, капитан. Возможно, кто-то решил сделать нам одолжение, нам, нашему обществу Венеции. У вас есть предположение, кто мог настолько обидеться на него, что убил? Боюсь, список будет слишком длинным. Как долго Олесия работала в галерее? Полгода. Она официально находится в Италии, учится. Вернее, училась в университете. До нас дошли слухи, что у вас с Лезией, Олесей и Роман, и вы собирались бросить свою семью. Это не совсем слухи. Да, я предложил Олесии жить вместе. И предложили жене развод? Вы же знаете, капитан, что развод в нашей стране дело долгое. Через пару лет я бы получил статус сепаратиона, то есть раздельного проживания. Ещё через два года мог бы подать на развод. Но мы с вами мужчины, капитан. и понимаем, что любые чувства проходят. А у меня очень прогрессивная жена. Она прекрасно понимает, что есть семья, а есть. А море? Семья одна, а море может быть много. Но вы же всё понимаете, капитан. И девушка была согласна с таким положением. Мы не обсуждали так досконально. Но капитан, ведь Олеся жила с молодым человеком, и тоже была не свободна. В общем, мы бы как-то это урегулировали. А вот с этого момента поподробнее. Бойфренд знал, что Олеся собиралась его оставить. Боюсь, она мне тоже пока не сказал своей жене. Думаю, Олесю тоже пока всё устраивало. Её бойфренд Стефана вряд ли знал о нас. А может, она обманывала вас? Вы готовы были пожертвовать браком, и вы платили зарплату левой переводчице, несмотря на то, что у галереи серьёзные финансовые проблемы. В сфере культуры произошло множество сокращений, а вы платите студентке, которая не имеет разрешения на работу. Всё абсолютно заслужено. Она была необычайно способной великолепной переводчицы с прекрасным знанием нескольких языков. Специалиста такого уровня трудно найти, об этого никто не будет отрицать. И вдруг Олеся сообщила вам, что передумала, собирается жить со своим Стефаном, да ещё вы узнали, что у неё был роман с Альфонсом Тирановым. А значит, она и сейчас могла передавать журналисту информацию о вас и вашем окружении за деньги. Что вы хотите сказать? Кардучи занервничал, убрал руку со спинки дивана. Вы не догадываетесь, офицер Маркан. Капитан. Капитан, послушайте меня. На вашем месте я направил бы свои усилия на поиск преступников. По-моему, в этом состоит ваша работа. А вы тратите время своё и моё, и государственные деньги. Если я узнаю, кто убил Альфонса, я не скажу вам об этом. Я пожму этому человеку руку. Он избавил наш мир от грязи. А Олесия... Прощайте, капитан. Надеюсь, мы не скоро встретимся.